Почта была совсем близко, через два дома от медпункта. Надежда попыталась дозвониться до работы мужа, но там было насмерть занято. На всякий случай позвонила домой, но там трубку снять было некому. Муж, разумеется, на работе, а код Бейсик, хотя был большого ума, снимать трубку пока не научился. Выйдя в разочаровании из телефонной кабинки, Надежда вспомнила, что Аглая Васильевна просила принести ей газету. Тут она, к счастью, увидела знакомую почтальоншу, ту, что передала ей письмо для старика Горелого. Почтальонша обрадовалась ей как родной, наверняка потому, что Надежда снова избавила ее от похода на хутор и отдала свежий номер районной Выборгской газеты. — А вот, — добавила она в полголоса, — ты... Про Пашку-то ячменного спрашивала. Так вот он как раз. Около невысокого деревянного барьера, который отделял почтовых работников от прочей гражданской публики, стоял покачиваясь здоровенный парень лет тридцати пяти с кудрявыми светлыми волосами и детским обиженным лицом, которое несколько портил синяк под левым глазом. точно мне — Ничего нет, — допытывался он у молоденькой почтовой работницы, которая бодро ш т е м п е л я в а л а письма. — Ты, Галь, посмотри хорошенько. Может, из газеты какое письмо? Или из журнала центрального? — Да уж десять раз смотрела, — отозвала ста, не прерывая своего занятия. — Ты на какую фамилию смотрела? — не сдавался парень. — На какую надо, на такую смотрела. — Так это ты на фамилию Ячменный смотрела, а ты теперь еще посмотри на Карельский. — Вы мне, гражданин, паспорт на какую фамилию предъявили? — терпеливо отозвалась служащая. — На фамилию Ячменный. На эту фамилию я само собой смотрела. Предъявите на другую фамилию, я на ту посмотрю. — Ну что ж, у меня десять паспортов, что ли? — обиделся незадачливый корреспондент. Такого закона нету, чтобы десять паспортов иметь. Паспорт у меня один, на ячменного, а карельский — это мой творческий псевдоним». Последнее слово он произнес с ударением на «о». «Такого закона нет, ч т о б корреспонденцию на псевдонимы получать». Спокойно отозвалась девушка. — Отойдите, гражданин Ячменный, вы другим гражданам м е ш а е т е ко мне подойти. Ячменный хмуро взглянул по сторонам, никого не увидел, но все же отошел от барьера, слегка покачиваясь и распространяя устойчивый запах перегара. — Вы, корреспондент П. Карельский, — обратилась к нему Надежда, изображая крайнее уважение. — Ну, я, — ячменный приосанился, — все-таки знает меня читающая публика, помнят люди Пашку Карельского. А эти в Выборгском крае не хотят мои материалы печатать. Говорят, что я утратил чувство современности, утратил связь с родным краем. н у как это я утратил, когда это чувство у меня впитано, можно сказать, с козьим н молоком матери? «А вам, женщина, что, автограф написать?» «Это как-нибудь в следующий раз», — вежливо отказалась Надежда, — «я с вами вот о чем хотела поговорить. Пять лет назад вы писали о выборгском маньяке». «Точно!» — корреспондент засиял, как медный самовар. «Тогда, небось, они за каждую мою строчку дрались». и гонорары платили по самому высшему разряду, и размеры статей не ограничивали, потому что самая настоящая сенсация. Это был, можно сказать, звездный час Павла Карельского. Я же ведь и название это для него придумал. Выборгский маньяк. С моей, можно сказать, легкой руки оно за ним и закрепилось. Он с интересом взглянул на Надежду и спросил, а вы стал быть читали те мои публикации помните их вот ведь годы проходят а н а с т о я щ а я э т о журналистика не забывается вот она сила слова а нашли в конце концов этого маньяка полюбопытствовала надежда нашли И ч м е н н ы й выкрикнул последнее слово с таким искренним возмущением что с деревянного стеллажа В глубине помещения сорвался пустой упаковочный ящик и с грохотом горной лавины обрушился на пол. — Гражданин Нечменный! — строго проговорила молоденькая служащая, на мгновение прекратив штампелевать письма. — Либо соблюдайте порядок, либо покиньте помещение. — И покину! — отозвался корреспондент. — И немедленно покину, поскольку здесь меня совершенно не понимают. Он повернулся к Надежде и предложил ей совсем другим голосом. — Пойдемте в одно приличное место. Посидим. Я вам там расскажу эту трагическую историю, потому что я вижу, вы истинный ценитель слова. Вы поймете муки творческой натуры. Надежде совсем не хотелось понимать муки нетрезвой творческой натуры. Тем более не хотела сидеть с ячменным в приличном месте, но она поняла, что это единственный способ раздобыть ценную информацию о делах пятилетней давности. И она, скрипя сердце, отправилась вслед за Павлом.